Глава четвертая Каменная плита над головой сдвинулась лишь наполовину, а сверху уже показались звериные рожи. В характерной для себя манере гнолы переговаривались друг с другом. Я смотрел наверх и при этом отчетливо видел их блестящие желтизной глаза. Как только плиту над нами полностью отодвинули, вниз спрыгнула пара мускулистых существ. Может, даже та самая парочка, которая тащила меня сюда. Точно сказать не мог, ведь для меня они все выглядели одинаково. Своим приземлением на дно гнолы подняли облако пыли, которое частично перекрывало видимость. Первой схватили Селену. Один из гнолов небрежно ее поднял и положил на плечо. Я так толком не разглядел, как она выглядит. Все, что успел заметить, это небольшие полупрозрачные чешуйки на ногах. Абсолютно в той же манере, как мешок с картошкой, меня взвалил на плечи другой гнол. Вслед за первым он сильно пригнулся, оттолкнулся от земли и махом запрыгнул наверх. Я и подумать не мог, что кто-то на подобное вообще способен. Следующие несколько минут прошли в дикой тряске. Конечно же, сначала я попытался вырваться, но полулюд, несший меня на плече, отвесил таких тумаков, что больше не хотелось. А то так бы и помер, не дождавшись жертвоприношения. Наконец, мы приблизились к цели. В паре сотен шагов уже виднелся высеченный из камня постамент, фигура которого отдаленно напоминала гнолла. Работа была выполнена поразительно. Несмотря на свою неуклюжесть в ремеслах, существам удалось в деталях изобразить своего башка. Каменная накидка в виде шерсти волкоподобного зверя, меховые наручи и ботинки выглядели как настоящие. В каждой руке статуи было по топору, который тот в победной стойке возносил к небу. Рядом с постаментом стоял алтарь, на котором, видно, уже не раз проводили церемонии жертвоприношения. Там же, в виде замысловатого узора, были высечены канавки, по которым полагалось течь крови жертвы. Бурые пятна покрывали всю поверхность каменного жертвенника. Гнол, несущий меня, остановился, сбросил на землю и застыл рядом. Как я понял, первые они собирались принести в жертву Селену. Зверь, который тащил девушку, подошел вместе с ней прямиком к алтарю, после чего положил ту на каменную платформу. Лишь сейчас я смог увидеть лицо девушки. На вид не старше меня. Ее темные, почти угольные волосы успели порядком растрепаться, но даже это не могло заставить оторвать взгляд от аккуратного личика. Если бы она жила в нашей деревне, ее по праву посчитали бы одной из самых красивых девушек. Но ничто в ее внешности не привлекало больше внимания чем серебристого цвета глаза. Мне совсем не хотелось видеть, как такую красоту загубят эти звероподобные существа. План. Нужно придумать план, как отсюда сбежать. В любом случае, попытаться стоит. Хрен им они моя жизнь. Я за несколько дней такое пережил, что это так, пустяк. У меня даже появился дар, о котором я так мечтал. Сейчас мне никак нельзя было умирать. Пока я размышлял, Один из престарелых гнолов вышел к алтарю. Кожа по всему телу свисала, грива седая, а ходил он, заметно сгорбившись. В руках он держал деревянный посох, а на его поясе висел церемониальный нож. Именно им меня с Селеной должны будут, словно домашний скот, зарезать, во славу какого-то бога гнолов. Селену связали двумя грубыми веревками по рукам и ногам. Видимо, таким способом они пытались предотвратить непредвиденные ситуации. Шаман передал свой посох, на который опирался во время ходьбы, одному из молодых. Затем вытащил кинжал и начал читать своеобразные мантры. Для меня все звучало как бессмыслица в перемешку с завыванием. Гнол медленно поднимал свои дрожащие лапы, в которых сжимал церемониальный нож. Времени обдумывать действия совсем не осталось. Еще пару мгновений и девушку передо мной убьют, а я буду следующим. Еще пока меня сюда несли, я обдумывал, какой из навыков нужно улучшить в данный момент. Что поможет мне в сложившейся ситуации? Хранилище материалов явно не то, что нужно. Понятно, если бы мне самому удалось туда как-то забраться и скрыться внутри, а так просто бесполезно. Следующий на очереди навык — создание инструментов. Его я еще ни разу не улучшал но даже если у меня появится возможность создать что-то лучше, то материалов на это нет. Осталось одно решение. Увеличил уровень навыка подземного жителя. Он уже неплохо усиливал возможности моего организма, так что хоть и не сильно, но вероятность моего выживания это точно повысит. Сейчас совсем не было времени, чтобы подробно изучить, как изменился навык. Старый гнол вот-вот вонзит вселенную нож. Страх объял все тело но я делал то, что должен. Достав из инвентаря лопату, я замахнулся и со всей силы рассек лапу стоящего рядом гнола, из-за чего тот свалился на землю. Его виск привлек остальных, в том числе и старого шамана. Он медленно повернулся в мою сторону. Старик явно не ожидал, что в следующий миг в него прилетит лопата. Послышался хруст разрубания плоти и ломающихся костей. Острием полотна инструмент наполовину вонзился в шею гнола. Нож со звоном упал на каменную плиту, едва не задев девушку. Тело старца бессильно свалилось на бок. «Ну и силища!» — промелькнуло в голове. Работая киркой и лопатой в пещере, я этого почти не замечал. Пускай с каждым новым уровнем работа шла быстрее, но возможности применить силы в бою у меня не было. Зато теперь их было столько, хоть отбавляй. Недолго думая, я оттолкнулся от земли и рванул к алтарю, на котором лежала связанная девушка. Пока бежал, успел выдернуть из тела гнола лопату и, пригнувшись, поднять с земли церемониальный нож. Помимо распирающей меня силы, ловкость движений и скорость тоже заметно возросли. Вряд ли еще пару секунд назад я бы смог провернуть нечто подобное. Тут на меня бросился рядом стоящий охранник шамана. В руках он все еще держал деревянный посох, из-за чего не успевал выхватить висящее на поясе оружие. Гнол догадался использовать деревяшку в качестве защиты, но это не помогло. Ударом лопаты я разломил посох на две части и оставил на морде врага шрам. За недолгую схватку противник уже лишился одного глаза. Пока гнолы еще не опомнились и лишь готовились к противостоянию, я решил вызволить девушку. Церемониальным ножом мне удалось быстро разрезать веревки. «Забирайся на спину! Скорее!» Оглядываясь по сторонам, скомандовал я Селени. «Беги, пока можешь! Оставь меня здесь! Все равно со мной далеко не уйдешь!» «Да хватит пререкаться! Просто схватись покрепче! Нужно выбираться отсюда!» Селена перестала сопротивляться и послушно сделала то, о чем я просил. Двумя руками она обхватила мою шею. Я вырвал одну из веревок, которыми ранее связали ее ноги, и быстро привязал тело прислонившейся девушки к себе. Мне не хотелось, чтобы во время побега она ненароком свалилась. «Если встречу твоих бывших соплеменников, самые многие ноги пообломаю!» — ругался я, параллельно с этим обвязываясь веревкой так, чтобы надежно закрепить девушку за спиной. «Осторожно!» — Селена крикнула настолько громко, что от этого у меня заложило ухо. Но перспектива оглохнуть нисколько не отменяла того, что на меня мчалась парочка разъяренных гнолов. Эти клыкастые твари с оружием наперевес делали выпады в мою сторону. Первый взмахнул серповидным мечом, но разрубил только воздух. Девичий крик заставил меня обратить внимание на врага, из-за чего я сконцентрировался на избегании атак. Второй гнул, тоже рубанул в мою сторону. В руках он держал длинный шест, которым пытался меня избить. Неожиданностью для меня стало то, что при ударе шест сломался. Видимо, под действием каменного тела мне можно было не переживать о подобном. Враги окружали со всех сторон. Они пытались зажать нас в кольцо. Лопатой, которую удалось достать из хранилища, я полоснул одного из них. Тот яростно завопил от боли и, потеряв равновесие, плюхнулся на землю. Я воспользовался этим шансом и без промедления проскользнул в образовавшуюся прореху. «Беги в сторону катакомб! Откуда мне знать, где они находятся?» «Забыла, ты же у нас мальчик с поверхности. Просто держи путь в ту сторону», — указывала пальцем Селена. «Быстрее, гнолы догоняют». «Думаешь, что в том месте мы сможем скрыться? Ты же говорила, что у них отличный нюх». «Нюх-то отличный, но и инстинкт самосохранения тоже есть. Они просто не рискнут сунуться на территорию арахнидов». «А почему тогда мы рискуем? Если гнолы боятся туда заходить, значит, там живет кто-то сильнее их. Или я не прав?» «Прав, еще как прав. Но выбора у нас как такового не осталось. Либо умереть в противостоянии с гнолами, либо постараться выжить на территории арахнидов. Третьего не дано. Хорошо, доверюсь тебе». Не сбавляя темпа, я продолжил бежать. Преодолев некое подобие неглубокой реки, мы оказались перед входом в так называемые катакомбы. Высокий округлый вход, на стенах которого росли шипасты и растения, выглядел зловеще. Если бы был выбор, я бы не решился туда спускаться. Но, увы, гнолы находились совсем близко. В последний раз, оглянувшись назад, я проследовал внутрь территории арахнидов. Прямо перед самым входом твари прекратили преследование. Все, что они делали, это кричали и вопили нам вслед на своем странном языке. — Не отвлекайся, ступай аккуратно, старайся не задеть паутину. — Какую паутину? Я не вижу ничего подобного. Не переживай, совсем скоро увидишь. Пауки расставили свои сети по всем катакомбам. Если заденешь, они тут же узнают, что кто-то вторгся на их территорию. Потому и говорю, чтобы ты смотрел под ноги. Разъясняла попутчица. Может быть, хочешь немного передохнуть? Меня интересовало состояние Селены. Нет, нам нельзя здесь надолго задерживаться. Нужно идти дальше. Чем дольше мы будем бродить в катакомбах, тем больше шанс нарваться на паука. Последнее слово она сказала с небольшой паузой. «Там паук, да?» «Да». «Прелестно». Нехотя, я повернул голову по направлению взгляда Селены. Перед нами стоял гигантский паук. Ростом в два раза выше меня, а про ширину вообще молчу. Да я от одного вида его противных лапок, четырех пар красноватых глаз и острых жвал, я почувствовал трепет и на мгновение замер. Дрожь прокатилась от головы до самых пят. Хищник передо мной не вызывал ничего, кроме ужаса. «Беги!» — крикнула Селена. «Куда?» «Направо!» — девушка руководила моим передвижением. «Теперь туда!» Продолжая следовать ее указаниям, я несся со всех ног. Украдкой глянул за спину. Громадный паук ничуть не уступал мне в скорости. «Нет, эта тварь еще и начала догонять!» «Черт, черт, черт! Надо ускориться! Куда теперь? За угол!» Внимательно слушая ее указания, я со всех ног бежал туда, куда говорили. И на удивление мы оторвались от паука. Обдурили, как пить дать. Ну, или я так думал. После пары поворотов мы неожиданно нарвались на ловушку. Впереди был лишь один слабо освещенный коридор. Стоило мне туда ступить, и, поскользнувшись, мы оба свалились вниз я и не предполагал, что это какой-то спуск. При падении я постарался наклониться на бок, чтобы случайно не навредить девушке, но даже так она больно ушиблась. Мы продолжали катиться по наклонной, пока, наконец, не достигли обрыва. Мне подумалось, что вот он, конец. Но судьба не хотела, чтобы я уходил из жизни так просто. Это, видимо, для нее скучно. Ведь иначе как объяснить, что приземлился на мягкую, но очень липкую поверхность? Ну, хотя бы селена упала недалеко. Да только попытки вырваться ни к чему не привели. «Можешь даже не стараться. Это паутина предильщицы. Из ее сети невозможно выбраться». «Что за предильщица?» «Мать всех здешних пауков. Обычно они загоняют свою жертву прямо сюда, в ее логово. А сами питаются объедками». «То есть мы из жертв превратились в чей-то обед?» «Так и есть. Можешь считать, что тебе крупно повезло». Перед тем, как съесть, предельщица впрыснет тебе парализующий яд, а затем завернет в кокон, чтобы немного помариновать. Стоит ее яду взять над тобой полный контроль, как в ту же секунду ты, неспособный двигаться, превратишься в особое лакомство. «Имеешь в виду тех ребяток?» — спросил я, указывая головой в сторону. Там было несколько коконов, подвешенных к потолку. «Именно. Совсем скоро примерно так мы и будем выглядеть. Предлагаешь просто сдаться и ничего не делать?» А что ты можешь? У тебя есть способ выбраться? Тогда почему ты все еще, как и я, лежишь тут, прилипший к паутине? Знаешь, раньше мне казалось, что это я слишком мрачный, но после знакомства с тобой так не думаю. В попытках успокоиться, я думал о следующем шаге. Вокруг нас пока не было видно ни одного паука. Значит, пока что эти твари не будут мешать. Сначала я достал из хранилища лопату и попытался разрезать ей паутину. Не вышло, лопата просто прилипла. Пришлось отправить ее обратно в хранилище. Следующей стала попытка освободиться при помощи кинжала, который я прихватил с собой при побеге от гнулов. Результат не изменился. Нож оказался слишком коротким и недостаточно острым. Как и лопату, я отправил кинжал обратно в хранилище. «Думай, думай!» После пары неудачных попыток я старался заставить работать свой мозг. «Ты чего это там делаешь? Уже умом тронулся?» Я даже не обратил внимания на колкость в свой адрес, ибо в голове появилось озарение. Вновь достав из инвентаря лопату, я представил в голове своеобразный чертеж. Это была все та же лопата, но короче и с особой заостренной в одну сторону формой, как у серпа. Я не знал, получится ли у меня изготовить подобное, ведь по внешнему виду это уже не очень-то походило на изначальный инструмент. Четко представив форму, я сконцентрировался на изменении лопаты. И, наконец, у меня хоть что-то пошло по плану. Навык сработал как надо, и лопата приняла этот странный облик. В таком виде она выглядела в разы полезнее всего остального. Во время создания я уделил особое внимание тому, чтобы лезвие полотна получилось острым настолько, чтобы можно было перерезать эту липкую сеть на раз-два. Медленно, стараясь не прилипнуть еще сильней, я стал рассекать одну нить за другой. Диаметром они были как канаты, но если приложить достаточно усилий, перерезать их не составляло особого труда. Сначала я освободил свою руку. Хорошо, что можно было отправлять инструмент в хранилище, а потом доставать обратно, но уже в другом положении. Возможность проделать подобное сильно поспособствовала моей цели. Далее дело было за малым. Кусок за куском я отрезал части паутины а затем отправлял их в хранилище. Та была крайне липкой, и только таким образом у меня получилось от нее избавиться. В очередной раз я был благодарен тому странному голосу, который даровал мне эти способности. Сейчас я держался на паутине лишь за счет все еще прилипших ног. Мне удалось сделать достаточно надрезов в сети, чтобы освободить верхнюю часть тела. Было здорово наконец-то избавиться от этой ограниченности в передвижениях. Перед тем, как освободить ноги, я хотел придумать способ передвижения по липкой паутине. Мы с Селеной находились почти в центре сетей, а потому просто выпутаться было недостаточно. Я достал небольшой отрезанный кусок нити из хранилища. Он сразу же прилип к моей ладони. Опершись этой рукой на сеть, я заметил, что нити друг к другу не липнут. «Черт возьми, наконец! Вот она, полоса везения!» «Смотрю, ты ей что-то придумал!» поинтересовалась Селена. «Сейчас сама все увидишь». Первым делом я обмотал ступни паутиной из хранилища, затем освободил нижнюю часть тела, ну а потом направился вызволять из липкого плена лежащую рядом Селену. Склонившись над беспомощной девушкой, я помогал ей выпутаться. «Адам, не хотелось бы тебя торопить, но, кажется, у нас появилась другая проблема», взволнованным голосом проговорила она. Подожди, совсем скоро я тебя освобожу. Ты не понял? Что я не понял? Ки! Раздался громкий вопль позади меня. Повернув голову, я увидел паука в несколько раз больше предыдущего. Его оранжевые глаза сильно контрастировали с темно-фиолетовым телом, а передние лапы выглядели острыми, словно хорошо наточенные клинки. Это она, предильщица!